Боже, ну, сегодня 14 день июля, сегодня на сегодняшний день пророк Малахия 3.11. Я для вас запрещу пожирающими стрелять у вас плоды земные. Слушаю значение текста. Работаю тещение его проклял избранных старших и служителя изгоняет их от себя и разоблачает их путем обнародования и сообщения правды о них. Религиозники христианства, руководимые римско-католической иерархией и делающие вид, что являются заместителями Бога и Христа, могут быть уверены, что они получат от Господа гибельное наказание, и это будет скоро. Они препятствовали остатку в том, чтобы он приносил. Послание о царстве тем, кто расположен к нему, клеветали на него и старались уничтожить его. Они делали это, как послушные люди и сатаны, старого дракона и поглотителя. Остатки его приносят ныне народу плоды царства, и это плоды со земли Господа и его народа. И это не должно, не должно испортить врага. Бог постановил, что народ должен слышать правду. Комментарий взят из вашей стражи, номер 2, 1937 год, страница 35. Итак, Илью Голос здесь обращает внимание на своё постановление, которое выручает исполнить народу своему, и это постановление предписывает Донести весь царство назначенні Господом місця, щоб це весь царство сполнило життя Його. Здесь тут показується, що враг дьявол організує пріп'яття цій роботи Господа і з яким порядком відкриває себе, то есть эти как т.е. ці делателі беззаконні, як ті, які дійсно пригодні тільки на беззаконную работу. И Его вот здесь говорит, я запрещу тем, которые подняли руку, дабы препятствовать доставке плодого царства назначенные места. Это говорит о том, что перед Его лицом не найдет места ни одно создание, ни одна организация, которая так или иначе препятствует работе Господа. Безусловно, это более всего должно скреплять народами Геоговы ввиду сопротивления других воздвигаемых препятствий. Они должны верить этому постановлению и полностью ему довериться, не взирая и не беря внимания какие-либо сопротивляющие усилия врага. Раз и его постановил... Это постановление будет исполнено. Это текст и его значение.